241. В братствах предлагается избегать всяких взаимных издевательств и поношений. Даже в сложных обстоятельствах можно находить положительные черты, по таким камням безопаснее проходить поток. Брань, как чертополох, растет быстро, и с нею не пройти. Нередко употребляются такие слова, которые вызывают недобрые эманации. Ведь каждое слово наносит иероглиф на ауре. Человек должен брать ответственность за свои порождения. Всякая грязь неуместна в братствах.